Глава четвёртая. Первая. «Ну, Сергей Яковлевич, спроводим двухспальную. Это что такое?» «А так, по две рюмки сразу», — пояснил Огурцов. «Лейте», — разрешил Мышецкий. «Я как раз собираюсь в такое место, где трезвому человеку лучше не показываться». Выпили по две рюмки дешёвого коньяку Яфа, покривились. «Лошадей! Будут меня спрашивать, я в тюрьме!» Огурцов быстренько спроворил для себя и третью. Э, «Да уж спрашивают!» «Кто?» «Жеребцовские мужики. Плачутся!» «Потом! Сейчас не до них!» Еще издали заметил князь смотрителя капитана Шестакова. Рот в улыбке, от уха до уха, ярко сияет начищенная медаль, Засидение на шибке. Сергей Яковлевич выпрыгнул из коляски напротив острожных ворот. «Господи, радость-то какая!» Сказал ему Шестаков. «Вот и вы, князь, вернулись. Хорошо. Да и времена нынче к лучшему. Охотно верю, капитан. Времена изменились. А у вас? Посмотрите на забор, князь. Сколько лет одни гнилушки торчали». Собака ногу задерет и валится. А теперь лично написал господину Трепову, «И вот те, любуйтесь, Эх, хоть из пушки бей». Глядя на новенький чистокол, Князь невольно вспомнил свой разговор с дурного, Как тот настоятельно советовал ему Идти по тюремному ведомству. Да и сани Сталыпин прицел имел выгодный. На тюремные темы. Сергей Яковлевич велел смотрителю провести его исключительно по камерам политиков. А прокурор часто бывает? Спросил Мишецкий. Ныне политикам мое почтение. Не только здешний или казанский, но и московский прокурор наведывался. Пасюк! Позвал шестаков Унтера. Тащи ключи от 13 до 28 номера. «Да книгу! Книгу мою прихвати!» Исполнительный пасюк принес ключи и книгу арестантов. «Пойдемте, ваше сиятельство!» Кошленул Шестаков, сняв фуражку, и крестя себя, словно вступали в храм. Плюнул капитан на пальцы и листанул свои святцы. «Камера 16, Волокитин!» Эссер, не дай бог! На встречу князю поднялся стройный молодой человек. «О, -о, -о, О! шаркнул он любезно. Кого вижу? Значок кандидата правоведения. В таком случае позвольте мне выразить протест противу того ярлыка, который мне навешивают неграмотные судьи. Я давно уже не эссер, а эксист-синдикалист. Пьяница, вы, сударь, а не это самое, вставил капитан. Какой срок? спросил Мышецкий у смотрителя. «Э, Всего-то четыре годочка. Пролетят незаметно! Ерунда! Ну вот, э, рассудил Мышецкий: четыре, как эссеру, а как эксист-синдикалисту вам дадут еще больше. Ибо верьте мне, все новое. В практике вызывает большую реакцию властей. Следующая камера: Лезер Фейгин, пятерку получил, прочитал Шестаков. Перед князем стоял щуплый юноша-еврейчик, и Сергей Яковлевич спросил его: За что столь суровая кара? Видите ли, быстро заговорил арестант, я сионист-социалист и стою на платформе полного возрождения великой еврейской нации. Довольно блуждать в изгнании, вызывая презрение у одного или обидную жалость у других. Пусть гении великого еврейства, все эти Спинозы, Рубинштейны, Гейна, Мендельсоны, Левитаны и Антокольские расцветают у себя дома, на своей земле, а не на чужбине. «И вот тогда великое еврейство заговорит на весь мир!» Мышецкий резко пресек речь сиониста. «Господин Фейгин, за Мендельсона я не ручаюсь, но ни Левитана, ни Антокольского я вам никогда не отдам. Они принадлежат русскому народу. Да вряд ли они и согласятся, послушав вас, порвать с Россией, которая и определила их творчество. Закройте!» Лязгнул один замок, заскрежетал другой. Степан Гулькин, подследственный, антимилитарист. Держась за спину, поднялся с тюфика робкий и тихий дедушка, седой, как лунь, и приставил к уху ладошку, такую корявую и широкую, как лопата, исконный русский хлебороб. «А в шей нету те». Сказал он князю ясно. «И шо вчера приходили? Искали. Вот клопики те да, иной час мелькают». «Дедушка», — спросил его князь Мышецкий, «за что вы, дорогой мой, сидите здесь? Скажите честно, что вы сделали?» Старик-крестьянин горестно затряс белой бородой. Как бы мне знать, сынок, за что сиживаю, а то ведь никто и не скажет по-людски. Какое-то слово мне приписывают, а я вот те крест святой. Таких слов николи и не гуваривал». Подстрекал своих односельчан, подсказал из-за спины князя Шестаков, чтобы отказались идти на военную службу. «Э, «Верно» подхватил дедушка. Про то самое баял на сходках, потому как пония там какая-то завелась. А шо она нам, пония, то это самое? Ничто и без понии не проживем. — Все понятно, — сказал Мышецкий. — Закройте. Еще одна камера. Федор Зайцев, семь лет. Встать, губернатор идет. «Ничего, сидите», — сказал Мышецкий, ступая через порог. «Что вам поставлено в вину, сударь?» «Забастовки», — ответил Зайцев сумрачно. «И все? Ну и боевые дружины тоже?» Князь немного потоптался, спросил ради вежливости. «Не желаете что-либо выразить?» «Нет», — сказал Зайцев, улыбнувшись. «Да и какие могут быть претензии, господин губернатор? Я ведь знал, на что иду. Ну, поймали, ну, посадили. Так что?» Хлопнула дверь, повернулся со скрипом ключ. «А здесь кто?» — спросил Мышецкий. «Гляньте, резерв!» — пояснил Шестаков. Сергей Яковлевич задумчиво шагнул в пустую камеру, оглядел серые тусклые стены. Гвоздем, ногтям, осколком стекла, вырезали политики печальные надписи. Иду на кару, Соловей, Своякин провокатор. Передай по этапу. Проклятье губам. В глазах было пестро от этих надписей, то вызывающих, то жалобных. И вдруг резануло знакомое имя Кобзев Криштафорович. «Умер». «Закрасьте стены», — велел Мышецкий, выходя прочь из этой клетки, «и откройте, капитан, снова камеру 21 Открыли. Снова встал перед ним седой крестьянин, никогда не произносивший этого слова антимилитаризм, но всем своим природным нутром почуявший беду на полях далекой Манджурии. «Выходите, дедушка», — сказал ему Мышецкий. «Чосе?» — спросил тот, делая ладошки к уху. «Вы свободны, отец мой». «Как можно, князь?» — брякнул ключами смотрителя строго. «На мою ответственность», — возразил ему Мышецкий. «Но господин Уренский прокурор...» «Пешка!» — выпалил князь, сразу раздражаясь. «Не беспокойтесь». Я улажу с ним лично этот глупый вопрос, как правильно понимать настроения антивоенные. Выдайте деду его тряпки. Мышецкий сам понимал, что поступает в данном случае противу закона. Но что делать? Не сидеть же деду просто так целых два года из-за глупости правительства. Совсем неожиданно Мышецкий рассмеялся, а Шестаков посмотрел на него с удивлением. «О чем вы, ваше сиятельство?» «Да так. Соответственно, вспомнилось мне одно изречение относительно законности. Боюсь, что вы, капитан, не поймете». «Отчего же? Мы поймем». «Законность, — ответил Сергей Яковлевич, — никогда не проникала в Россию, но оставалась по отношению к ней в положении касательной линии. Зато к России, капитан, проведено множество научных тангенсов. Перпендикулярно же в нее проникала только одна безалаберность. Вы поняли? Шестаков почесал за ухом, натянул на лоб фурбоньку. Это как же на Степана Гулькина перенести? Выпустите, деда. Вот и все. Старый крестьянин не благодарил, не плакал только улыбался солнышку, задирая кверху белую бороду. Сергей Яковлевич застыдился, сунул ему в руку пять рублей на дорогу, бормотнул. Дед по-мужицки бережно расправил мятую лазоревую бумажку. «Откупное, что ли?» — спросил он внятно. «Ну и ладно, за грехи ваши, да за страдания мои». Так и быть. Возьму. Проехав по Уренску, князь вернулся в присутствие. «Как-то странно», — сказал Мышецкий, расхаживая по кабинету. «Все говорят, что меня ждали, ждали. Вот я и прибыл. А что-то незаметно особой радости по случаю моего прибытия». «Погодите, князь», — посулил Огурцов, — «еще навалятся». Ну-ну, посмотрим. Раскрыл блокнот, записал. Прокурор. Разговор о милитаризме. Какие еще дела? Спросил. Мужики, говорю, ждут. Жеребцовские. А-а-а, вспомнил Мышецкий. Мне лень к ним спускаться. Пусть они сами поднимутся ко мне. По тому достоинству, с каким предстали перед ним мужики, Сергей Яковлевич верно определил, что крестьянская сходка выбрала самых толковых ходоков, самых разумных и степенных. Князь вышел из-за стола, возвышаясь посреди кабинета, не спеша кивнул. Итак, чем могу быть полезен? Любезнейшие сограждане. Выяснилось, что село большие малинки, где стояла усадьба Жиребцовых, земельно богато. Леса, пахота и покосы — все есть, но все это лежит под спудом. Жеребцовы довольствуются лишь доходами, которые им представляет с жулик-управляющий, а мужикам ни пяди. Ни пяди им, хоть пропади. «Слыхано — Слыхано ли дело? — говорили мышецкому ходоки. — У нас, котинка, под весну так худа. Что в стойлах подвязываем, как бы не пало. А йонок косить не дает на пожинках, и трава, сударь, так и мокнет без толку. Лесок и барин себе на дрова рубит, а нам избенку подправить нечем. Черкесы эти засекут, коли щепки на дворе увидят. Эх, заговорили мужики все разом. Кабы это именьишко, да к рукам. Не обобраться бы доходу с его, мы бы сами, сударь, платили ему более, не что он ныне имеет, а то ведь совсем в нищету вогнал. Раньше куды, как легше было житье. Настроения мужиков были самые мирные. Они, как дипломаты, только изложили перед князем желание своего мира. Вывод оставался за ним, за Мышецким. И откладывать с ним было опасно. — Я глубоко сочувствую вам, — сказал князь. — Насколько я понял ваши желания, вы хотите, чтобы господин Жеребцов не держал землю в пусте, а отдавал бы вашему миру на правах долгосрочной аренды. Так я вас понял. — Так, так, сударь, — загалдели мужики, радуясь. Все было ясно. Мышецкий попросил делегацию подождать внизу а сам вызвал к себе полицмейстера. И Чиколини охотно подтвердил рассказ мужиков, вкратчиво добавив, «Жеребцов этот князь слух такой распустил по губернии, будто вы его большой друг-приятель и жену его знаете». «Урожденную княжну Кейкуатову!» — засмеялся Мышецкий. «Во-во! Так он врет, ничтоже сумнящийся. Одна встреча в яхт-клубе еще не повод для хлеба соли. Аграрные же беспорядки в губернии надобно пресекать в корне, пока мужики еще только просят. Будет хуже, если петуха подкинут. А что думает Отрыганьев? Это его статья: вникать и убеждать дворянство. Пропащий человек, ответил Чекалине. Его ваша сестрица изволили в заклинье, как собачонку, в будку загнать. Теперь его оттуда и на бабца не выловишь. Мышецкий задумчиво повертел на пальце ключик от своего стола. «Знаете», — заявил, — «а я ведь решительно выступлю на стороне мужиков». «Да». «Попробуем сломать хребет этому жеребцову». «Дабы он не раздражал мужиков, а чтобы все выглядело приличным образом, я сам съезжу в большие малинки, как бы ревизуя уезды, да и вас с собой прихвачу. Не возражаете, Бруно Иванович?» «Нет, не возражаю, отчего бы не прокатиться. А сейчас, Бруно Иванович, спуститесь к мужикам». Не говорите им, что я буду стоять на их стороне. Не надо. Скажите просто, мол, губернатор обещал во всем срочно разобраться. Из окна своего Мышецкий видел, как по пыльной улице, ярко освещенной заходящим солнцем, Маша руками и Гуторя, удалялись сельские ходоки. И пошли они солнцем полимы. Вспомнилась нечаянно на князю. «Огурцов!» — позвал он. «Двухспальную, может?» «Точно так. Одной мало. Три стыдно». Сергей Яковлевич повертел в пальцах рюмку с рыжим коньяком. «Удивительно!» — сказал. «Оказывается, нет в России решенных вопросов». «Жизнь сложнее огурцов, кажется, из губернаторского окна, нежели из окон министерства». «Да что там! Выпьем!» И тут же наполнили по второй. Мышецкий рассуждал. Какой-то микроб пьянства заложен огурцов в этой уренской губернии со дня сотворения ее при Петре I. «Ну что ж...» Если мы и сопьемся, так сопьемся, никому не делая зла, но стараясь следовать неуклонно только к благу. И да, простит нас Бог. Выпил и еще раз выглянул на улицу. Мужики уже прошли. «Не надо третий», — сказал. «Это же стыдно».